Псалом 33. Благословлю Господа во всякое время. Он входит в состав божественной литургии. Псалом строго алфавитный. Каждый стих, один раз полстиха, еще один раз два стиха, но каждый период начинается с буквы алфавита. Алиф, Бет, Гимель, Далет и так далее. До 22-й последней буквы еврейского алфавита, которая называется ТАФ. Чрезвычайно важно надписание этого псалма. Все-таки, когда отцы включили этот псалом в состав божественной литургии, они что-то очень важное имели в виду. Потому что, я думаю, что те люди, которые посещают храм, они наизусть его знают. Вопрос, ну почему именно этот псалом такой вот на таком месте стоит в богослужении? Вот послушайте надписание. Давида. То ли песнь, то ли псалом. Не сказано. Только принадлежность. Давида, когда он изменил рассудку своему пред лицом Авимелеха, и тот изгнал его, и он ушел. Изменил рассудку своему, переводит, притворился безумным, что совершенно неправильно. Если он изменил рассудку своему, я спрашиваю, он в рассудке, Или он не в рассудке? Оказывается, он на грани того и другого. То есть, если это и было притворство, то самое рискованное и чрезвычайно убедительное. Вот изменил рассудку своему. Значит, какой эпизод священной истории имеется в виду? В первой книге царств рассказано, что перед филистимским царем Авимилехом, Авимилех – это титул, Царя звали Анхус. Давид имел основание считать, что его узнают и убьют. И он вел себя так. Он изменил рассудок свой в глазах их и неистовствовал, будучи в руках их, и чертил на дверях вратных, то есть городских, И пускал слюну по бороде своей. Вот замечателен здесь глагол неистовствовал. Мы сегодня несколько раз будем возвращаться к этому глаголу. Глагол халал. Тот же глагол в другой формации означает восхвалять. И от него произошло аллилуйях, то есть хвалите Яхве. Неистовствовал. Это не значит безумствовал, как обычно переводят. Нистотел значит пребывать в экстатическом состоянии на грани здравости. Вот пример из Еремии. Вздымайтесь, кони, не истуствуйте колесницы. То есть таково неистотство коня, таково неистотство боя или священной пляски. Вот те, кто слушал наши беседы по античной трагедии, тот, может быть, вспомнит, что трагедия первоначально была пляска. И дифферамб – это был тоже пляска, неистовство, которое потом превратилось в художество. То есть сходство между творцами трагического стиля и творцом псалмов Давидом поразительное. «Сдымайтесь, кони, не истствуйте колесницей», то есть неистовства коня, неистовство боя или священной пляски. И вспоминается, как Давид скакал перед Ковчегом Завета. Он был мастер такой специфической пляски. Есть загадочное выражение, несколько раз оно повторяется, помню, три раза. Давид вот умел такое делать, что называется, входил и выходил. И народ его очень за это любил. То есть, он, наверное, каким-то особым образом умел двигаться. Вот, кстати, народ-то любил, когда он скакал перед Ковчегом Завета. Всем это очень понравилось, кроме одного человека. Кто помнит, кому не понравилось. У него холост, совершенно верно. А в Священном Писании сказано, что она любила Давида. Она несколько раз спасала его от смерти. Но ей очень не понравилась эта пляска. И короткое есть сведения, что у нее не было детей. Итак, важная черта в характере Давида, творца псалмов. Давид был одарен искусством сохранять самообладание, В экстатическом состоянии Поэтому он был убедителен Представляя себя безумным Это спасло ему жизнь Это было спасительное неистовство И в память об этом спасительном неистовстве Давид сотворил алфавитный псалом Переходя от одной буквы алфавита к следующему То есть он предъявил полную систему грамоты Псалом как русло, по которому с напором идут стихи. Поэтому псалом 33, он, конечно, ближе всего к трагическому стилю античных поэтов. И это образец высокой педагогики. То есть это сочетание строгой формы с пограничным энтузиазмом. То есть из написания Псалма мы знаем, что это была молитва напряженного тона. Во всяком случае, в возгласе «Аллилуйя» должен звучать звучать священный энтузиазм. А как мы слышим, как поют этот псалом в храме? Благоговейно. Благословлю Господа на всякое время. Ну, как так можно? Вообще, конечно, надо посоветоваться специалистами в области литургики, Но этот псалом написан в напряжённом пограничном состоянии, и только через это пограничное состояние Давид спасся от смерти. Буква «Алев» – «Благословлю Господа во всякое время, всегда хвала Его в устах моих». «Благословлю» – «Тем же словом Господь дал обетование Аврааму». «Благословлю благословляющих тебя». Такова сфера богообщения. К этой мысли мы постоянно возвращаемся. Это взаимность отношения человека и Творца. Сфера богообщения – это взаимное благословение от Бога человеку, от человека к Богу. Всегда. Хвала его в устах моих. Ну, как это может быть? А так. Богообщение не прерывается. Богообщение не прерывается. Об этом с благодарностью Давид говорит в 15-м псалме «Я поставлял Господа пред Собою всегда». То есть постоянно. То же самое говорит апостол Павел, что это возможно. Всегда радуйтесь. Дальше. Непрестанно молитесь. Всегда. Вообще это сложно, да? Когда скорби тебя одолевают. А он говорит, нет, нет, можно. Возможно это. Всегда радуйтесь. Всегда. Непрестанно молитесь, на что и первый псалом сразу нам указал. Блажен муж, который в учении Господнем в Торе, подщится день и ночь. Буква Б. Господом будет хвалиться душа моя, да услышит кроцы и возвеселятся. Опять это тот глагол халал но в другой формации. Значит, хвалиться, вот в этой формации глагола, это не значит хвалить себя, это хвалиться чем или чему воздавать хвалу. Различие в духе между людьми познается потому, кто чем хвалится, как своим личным достоянием, чему или кому он воздает хвалу. Вот Давид хвалится Господу. Это его личное стяжание, его личное достояние кто-то хвалится богатством а кто-то хвалит свое злодейство это псалом 51 что хвалишься злом сильным вот почему апостол павел так тщательно прописывал чем он хвалится вот когда вот немножко с еврейским языком познакомишься становится понятно почему чем он хвалится смотрите скорбями это он же и сказал всегда радуйтесь Вот антиномер религиозной жизни. Скорбями, немощью, а мобоведением и откровением. Он хвалится своими подопечными. Вот те, кто хвалится по плоти, обрезанием законом, это иудеи. А апостол хвалится крестом Господним и завершает. Хвалящийся хвалить Господом. То есть, вот что. Вот сделай Господа своим личным достоянием. Это называете «освоить». Божество, Бог хочет, чтобы мы его освоили Итак, Господом будет хвалиться душа моя Да услышит кротки и возвеселятся Вот тот же самый еще раз глагол В другой формации неистоствовал, Давид Изменяем форму глагола Получаем хвалиться чем? Похвалиться не я похвалюсь А похвалиться душа моя Почему так сказано? а хвалится душа моя. А потому что душа уже как бы сама собою без волевых усилий молится самодвижно. Это качество молитвы отмечали как особой святецы. Возможно, это самодвижная молитва, когда душа молится всегда, непрестанно, день и ночь. «Господом будет хвалиться душа моя, да услышит кроткие и возвеселятся». То есть, конечно, для церковного собрания Давид был зачинателем, запевалый. То есть, он скакал и пел, и давал верный тон и верное настроение, как нужно к Богу обращаться. И другие за ним подтягивались. Буква Гимель. «Возвеличите Господа со мною». Ну, конечно, человек выскочил, начал писать. Так со мною возвеличьте. Послушайте, как это, посмотрите, как это можно делать. Возвеличьте Господа со мною и вознесем имя Его вместе. Вознесем имя, это значит, сделаем его высоким, что соответствует заповеди. Как нужно, помните, поднимать, брать, нести имя Господа Бога. Вместе, также согласно, опять-таки речь идет о церковном собрании, Ну, как мы в деяниях видим, выслушав, они единодушно возвысили голос к Богу и сказали, «Возвеличите Господа со мною, и вознесем имя Его вместе». Буква далит. «Я взыскал Господа, и Он ответил мне, и от всех страхов моих избавил меня». Взыскал. Опять взаимность. «Бог ищет человека». Человек ищет Бога. Вот они друг друга ищут. В этом состоит вся религиозная жизнь. Вот как Самуил сказал о Давиде. Взыщет, найдет. То есть будет искать и найдет. Яхве себе мужа по сердцу своему. Вот таким был Давид. От всех страхов моих избавил меня от страхов перед людьми. Чтобы войти в страх Божий, а людей не страшиться, Надо опытное познание благодати Которое воспринимается как свет Благодать воспринимается как свет Об этом следующий стих Буква «Х» и буква «Ваф» в одном стихе «Взирали к нему и озарялись, и лица их не постыдились» То есть взирали к невидимому и от него озарялись Кто обратился к свету Божьему, затем светом этим сам озаряется. Особенно лицо его сияет. Вот подобное происходило с Моисеем. Лучилось светом лицо его от того, что Бог говорил с ним. А в Новом Завете что лицо сияло? Первомученика Стефана, его ненавистники... Сидящие в Синедрионе, смотря на него, видели лице его, как лице ангела. Вот так конкретно и можно понять. Лица не постыдятся, потому что они явились, как озаренные. Буква Заян. Этот нищий воззвал, и Господь услышал, и от всех скорбей его спас его. Ну, это мысль замечательная, центральная мысль 11-го псалма. Когда помните, на, на час беды в народе, псалом, тема, тема тематический, Псалом 11, на час беды в народе, и сердце этого Псалма, ради разорения нищих, ради стенания бедных, ныне восстану, говорит Господь, поставлю во спасение. Это тот случай, когда человек может быть совершенно не осиян светом и не стяжал праведности или благодать. Тогда милость Господня является к нему в чистоте, как незаслуженная, к бедному, к нищему, кто не замешался в злодействах этого мира. Буква «Хэт» – ополчится ангел Господень вокруг боящихся его и избавит их отец. Вот таков страх Божий. Все время Давид возвращается к этой мысли. Что такое страх Божий? Показывается с одной стороны, с другой стороны. Страх Божий привлекает невидимого хранителя. То есть, прямую защиту из мира духов. Ополчится ангел Господень вокруг боящихся его. Вот Бога боишься, невидимая сила тебя начнет охранять. у вот человека человек, чтобы людей не бояться, понимаете, нужен опыт. Обязательно нужно иметь опытное познание того, что такое благодать. Тогда все встанет на свои места. Так вот, репрессии против Святой Церкви неэффективны. Так сказано. Ополчит сангел Господень вокруг боящихся его. И избавит их. Репрессии против Церкви прямой воздействия абсолютно неэффективны. Поэтому враг стремится к что сделать? Безослужить изнутри. Буква ТЭТ вкусите и видите как благ Господь блажен муж который уповает на него вкусите как вкушают хлеб или как пробуют на вкус или просто вот ощущает вот существительное того же корня что вкусите означает два основных значения вкус и рассудительность здравый смысл Именно этому рассудку изменил Давид перед христианами. В библейском языке обычная рассудительность ассоциирована с ощущением вкуса. Вот что вкусно, а что нет. Вот это твоя рассудительность. Это непосредственное умение различать нравственные понятия. Видьте, сначала нужно вкусить, попробовать, затем увидеть, что благ Господь этот стих псалма поется в церкви во время причастия на литургии прежде священных даров отцы толкуют в христианстве можно человеку вкушать благодать Божию подвижники ничему не научаются у людей вот, вот ну какая дерзкая смотрите речь, если бы не святые отцы я бы никогда такого не сказал они знают что говорят подвижники ничему не научаются у людей сама благодать пишет на сердца их законы духа следующая буква йод бойтесь Господа опять понимаете что такой страх Божий какая спасительная сила и все время возвращается Давид бьет в эту точку бойтесь Господа святые его ибо нет нужды у боящихся его нет нужды у боящихся его а где в Евангелии говорится об этом вот нет нужды у боящихся его как Бог дает Духа помните? ну как Бог дает Духа? мерою или не мерою? не мерою та же самая мысль другими словами выражена не мерою дает Бог Духа отец любит сына и все дал в руку его то есть человек человеку должен давать подражая Божьей щедрости вот об этом говорит и Ветхий Завет и Новый Завет Вот из Тарзакония замечательные стихи. Если, только если буквально их переводить. Не стараться перевести литературно. Открывая, открой. Как эти обороты называются? Внутреннее содержание. Открывая, открой для него руку твою. И давая взаймы, взаймы, давай ему. Опять оборот внутреннего содержания. Достаточно по нужде его, какой нуждается. Вот третий оборот внутреннего содержания. Еще раз послушайте. Это библейская речь. Открывая, открой для него руку твою, и давая взаймы, взаймы давай ему, достаточно по нужде его, какой нуждается он. Ну, или в Евангелии от Луки. Давайте и дастся вам. Мирою хорошую, утрясенную, нагнетенную и переливающейся через край буквальный перевод переливающейся дадут вам в лона ваша то есть в вашу утробу в самую суть вашей душевной жизни в средоточии ее то есть имеющий страх Божий познает на себе щедрость Бога и людей ну, я не думаю, что здесь много людей которые знают щедрость Людей по отношению к себе. Но Священное Писание говорит, что это именно так, а не иначе. Боящийся Бога, имеющий страх Божий, познает на себе щедрость Бога и людей. Буква КАФ. Скимны обеднели и голодают, а взыскающие Господа не нуждаются во всяком благе. Но благи это тоф. То, что хорошо в глазах Божьих, как формула это дня в днях творения, увидел Бог, что это хорошо. Скимны обеднели и голодают. Скимны – это людские хищники. Не заботьтесь, как Евангелие говорит, и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Ищите же сперва Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Та же мысль у Давида. Скимны обеднели и голодают, а взыскающие Господа не нуждаются во всяком благе. Ищите, Царство Небесное, все приложится. Буква ламит. Приидите, сыны, послушайте меня. Страху Господню научу вас. Научу другой корень, чем в слове Тора. То есть научу вас не по Писанию, а просто научу. Откуда ты это взял? А из личного опыта. Научу вас. То есть, страх Божий – это наука, которой владеют мудрые, начало мудрости, страх Господень. Как говорят отцы, у пророка не свое училище, а училище Духа Святого, как он сам и исповедовал. Это во Второй книге царств. Дух Господень говорит во мне – И слово его на языке моем. Придерзостные слова. Говорю непосредственно от Духа Святого, что есть, то есть. Буква М. Кто есть муж, кто хочет жизни, любит дни, чтобы видеть благо. Отцы толкуют. Августин. Сам владыка не имел благих дней. Земной жизни. Христос не имел благих дней дневной жизни. Обетование пророка относится к будущей жизни. Там будут и дни благи. Буква «нун». Удержи язык свой от зла и уста твои от слов коварства. Давайте повторим. Какова же связь с греха? С чего начинается и чем кончается? Давид все время к этой мысли возвращается. Первое – это ложь сакральной сфере, сфере святости. Обязательно с этого начинается. Человек лжет. Ложь. Потом – коварство. Что такое коварство? Коварство – это продуктивный замысел, основанный на лжи, чтобы погубить человека. А чем все кончается? Чем кончается коррупционная цепочка? Смерть? Нет. Невинность. Невинность. Смертью. Нет. Невинной. Смертью невинной кончается. Вот про это же говорит Давид здесь. Удержи язык твой от зла И уста твои от слов коварства Будут буквы самих Уклонись от злого И делай доброе Уклонись, делай Одного уклонись, другое делай Главное, не выбирай Что кажется неизбежным После того, как человек искусился от древопознания Добра и зла Уклоняться от злого может стать естественным и неосознанным, а делать доброе навыком и потребностью. Тогда нравственный выбор не нужен. Знаете, вот к этой цели нужно стремиться. Не выбирать. на все время говорит что ваша свобода – свобода выбора. Это вражьи речи. Свобода не в том, чтобы выбирать, потому что выбор есть уже следствие греха. Когда нравственный выбор не нужен, это святость. и святых Ветхого Завета уклонялся от зла Иов. Полная противоположность нечестивой, который стал на пути недобрым, злого не отверг. Итак, буква Самих. Уклонись от злого и делай доброго. Взыщи мир и преследуй его. То есть гонись за ним. Мир, говорят отцы, в этом мире беглец. Мир, шалоб, полнота, в исполнении Этот мир нужно преследовать, потому что он бежит от людей. Мы окружены коварством. Так вот, хранение духовного мира требует целеустремленности и неотступности преследования. это неотступность, она прозвучала в Евангелии, как ценнейшее качество религиозной жизни. Об этом притча в Евангелии от Луки Человек хочет накормить друга, который пришел к нему ночью, накормить нечем, он идет к соседу, будет его, тот говорит, нет, я уже сплю, двери заперты, дети спят. Что говорит Господь? Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему сколько требует. Неотступность. В тексте Евангелия без стыдства по бесстыдству его, что он так дерзко требует, Господь ему даст. И точно бесстыдством она и да и я. Вот так нужно преследовать Божью милость, так требовать ее нужно. Вот на этом примере, кстати, хорошо видно, что слово божье оно занозистое, оно тревожищее, оно где-то корявое по бесстыдству, ну добродетель выставляется бесстыдство. Ну, как так можно говорить, очень просто. Вот одно слово Божье оно живого места не оставляет в тебе, чтобы ты не жил, как живет мир всем. Вот поэтому такие резкие, занозистые и ну, как бы сказать, даже ранящие слова мы в Священном Писании находим сплошь. И это исчезает в переводах. Особенно в последнем переводе которая осуществила русское библейское общество Просто безобразие Это не перевод, это пересказ Там все должно быть литературно, гладко Ничего не должно царапать моей души Я вот буду читать и просвещаться Я много интересного узнаю Это все так легко-легко войдет в мою душу Ничего подобного Слово божье другое Взыщи мир и преследуй его А вот праведник водворяет мир преследует его, как доглеца, знает, чего он ищет, и добивается мирного устроения. Вполне преследовать мир, шалом, и даже ставить себе такую задачу, опять-таки, может иметь лишь тот, кто имел опыт благодатной жизни. А Давид был таков. Псалом 22. «Благо и милость преследуют меня во все дни жизни моей». То есть, милость Божья – Его преследуют. И Давид делится этим. Он говорит, и вы преследуете Божий мир. Блаженные, ибо они сынами Божьими нарекутся. Кто? Миротворцы. Совершенно верно. Блаженные миротворцы, ибо они сынами Божьими нарекутся. То есть, миротворение, творение мира, шалом, есть главное дело Бога Сына. Апостол Павел. Отец умиротворил кровью. Как сказано. Отец умиротворил кровью креста его. Умиротворил и земное, и небесное. К эфесянам. Ищущий мира, ищет Христа. Ибо он есть мир наш. О страдании Мессии говорит Исаия. Поучением мира шалом по мира нашего на нем, то есть Господь возложил на себя мир и стал для нас поучением мира. Поэтому так опасны ложные миротворцы. Они готовы избегать всякой воинственности и ложно мир созидают не на тех основаниях. Вот, это те, кто подделывается под благочестие, когда они совершенно не имеют представления о том, что такое вражда духовная, заповеданная человеку после грехопадения. Вот такие, говорят, мир, шалом, только устами своими. Они языком своим, помните, оглаживают. Оглаживают. Это Псалом 54. Оглаживают мягче, чем масло уста его и бритва сердце его. Нежнее слова его, чем елечь. И они, суть, обнаженные мечи. Буква Айн. Очи Господни на праведных и уши его к воплю их. Ярче всего это мысль пророка Исаия. И будет, прежде чем они вас зовут, я, говорит Господь, отвечу. Еще они говорят, а я уже слышу. Буква «П» – лицо Господня, наделающих зло, чтобы истребить с земли память их. Помните, есть такое страшное действие Божие – стирать, как стирают яд, как стирают грязь, чтобы стереть с земли память их, то есть погибнет память их, ничего из них не останется. Из писания отцы вспоминают как это происходит истребить с земли память их когда нет нет продолжения жизни ну например допотопные человеки память о них осталось только вот были такие совсем не такие как и мы и все что мы о них знаем роды садомлян и гамариян исчезли роды дафана авероона Род Саула, Ахава, Иезавели и Ирода. Говорится в книге Левит. «Я уставлю лицо свое на человека того и на семейство его и истреблю из среды народа». Господь одинаково обращен и на праведных, и на злодействующих. Но эти спасаются а эти от лица Божьего гибнут. Еще раз буква «П». Лицо Господне, наделающих зло, чтобы истребить земли, память их, буква «Цади», в страждущие, и Господь услышал, и от всех скорби их, избавил их, буква «Ков», близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет. Вот близость Господа к человеку – это богообщение. И это отличительная черта монотеизма, как сказано во второзаконии. Есть, близок Господь с сокрушенным сердцем. Вот во второзаконии эта мысль так звучит. «Какой есть народ великий, у которого Боги, Элохим, его были бы близки к нему, как Яхва Элохим наш, когда бы мы не призвали его. Еще раз буква КОВ. Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренным духом спасет. Ну, это развитие мысли покаянного псалма. Сердце сокрушенное смиренно, ты, Боже, не презришь. Буква РЭШ. Многие скорби праведному. Ну, как? И от всех их избавит его Господь зачем даются нам скорби это очень простой из евангелия чтобы человек шел не по широкому пути а по узкому тесны врата и узок путь ведущий в жизнь и немногие что Находит. находят понимаете человек бы рад идти по этому узкому пути такие его нужно найти еще этот узкий путь господь хочет чтобы мы его искали никаких готовых правил не будет и немногие находят их. Или, как говорит святой Макарий Великий, это хорошо вообще нам, как бы иметь в виду, эти слова очень простые. Истине необходимо быть гонимой. Вот если мы говорим, никто нас не гонит, вот какое такое радостное состояние, никакой вражды, никакого напряжения, ничего, никто не гонит. А вот Макарий Великий говорит, Он действительно великий подвижник и писатель одновременно. Он все-таки не так часто встречается. Он говорит, истине необходимо быть гонимою. Буква Шин. Он хранит все кости его. Ни одна из них не сокрушится. Кость не сокрушится по уставу ветхозаветной Пасхи. Как готовить жертву Пасхи? Кость не сокрушайте в ней, вагонце. Христос. Агнец Пасхи. То есть Давид изрек пророчество, почему Иисусу на кресте не перебили голени. Последняя буква ТАФ. Умертвит нечестивца зло. И ненавидящие праведного понесут вину. Нечестивый это тот, кто непременно сотворит зло. И никакое не будет зло, потому что мы все творим зло. Вот нечестивый, он сотворит такое зло, которое не может быть покрыто Божьей милостью. Ибо человек этой милости не принимает. Но тогда, если он не принимает божественной милости, он подвергается закону воздаяния. Помните Сафокл и Схилл, как они протестовали против универсального действия закона воздаяния. Если у нас воздавать равным за равным, то милость просто не войдет в нашу жизнь. А вот нечестивые они не просто зло творят, а такое, которое милостью покрыто быть не может. Тогда они подвергаются закону воздаяния. Получают, это очень страшно, получают по делам. И его собственное зло его умертвит. Понятно почему, да? Закон воздаяния. И это зло, которое человек творит, не принимая Божьей милости, по закону воздаяния обрушится на него. Еще раз этот стих. «Умертвит нечестивца зло, и ненавидящие праведного понесут вину». Но свойство еще еврейского языка замечательное. «Понесут вину». Такой глагол есть. И он имеет два значения. «Быть виновным и понести вину» кардинальная мысль библейского мировоззрения. Грех уже есть страдание. Вот то, что Достоевский так хорошо понимал. Грех уже есть страдание. То есть, если ты виновный, то ты несешь вину. И ненавидящие праведного понесут вину. За что ненавидят праведного? За праведность. За праведность совершенно верно. Вот носители такой ненависти милости для себя не примут они вполне подвергаются своему злу и своей вине буквы алфавита закончились вероятно, на этом стихе закончился псалом Давида и к нему, вероятно, ну, никто не знает точно но, вероятно, в Вавилонском плену был добавлен последний стих который начинается с той же буквы ТАФ «Искупит Господь душу рабов своих» И не понесут вину все уповающие на Него. Вспоминаем, что надежда в трех формах существует. Библейское мировоззрение. Надежда как защита и спасение. Надежда как уверение и непосредственное присутствие Божьей правды, когда ее никто не видит, а видят только надеющиеся. И, наконец, надежда как сила ждать. Вот обязательно третий компонент присутствует. Это, это все разные термины. Вот здесь имеется в виду, кто ищет защиты и спасения, и скупит Господь душу рабов своих, и не понесут вину все уповающие на него. Вот это сила упования, надежды. Не понесут вину, это значит, они не подлежат закону воздаяния равным.